Прижавшись к стене, монк выставил вперед ногу и придерживал дверь носком ботинка. Не давай ей открыться. Пули продолжали колотить в дверь, и каждый удар болезненно отзывался в колене Монг. — Эй, там поторопитесь! — окликнул он своих спутников. Просунув ствол дробовика в дыру, он выстрел на удачу. Дымящаяся гильза вылетела из патронника, ударилась в один из высоких стеклянных шкафов, где хранились реликвии, и отскочила от него.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 У них не останется ни единого шанса. Не приходилось надеяться и на то, что кто-то придет на помощь. Монг слышал разносившись по собору эхо выстрелов пистолета Грея, и, судя по этим звукам, тот пытался прорваться к главному выходу из собора. Монг сразу сообразил, что командир хочет вызвать огонь на себя, отвлечь внимание врагов от своих товарищей. Только поэтому они все еще живы. Но внезапно пистолеты и умолкли, Монг, Вигр и Кэт оказались предоставлены самим себе. Дверь прошила новая автоматная очередь, и Монг чуть не взвыл от боли в ноге, которая уж горела и начинала дрожать от напряжения. — Ребята, сейчас или никогда? Услышав металлический звон, он обернулся посмотреть, в чем дело. Монсеньор сражался с большим кольцом с ключами, которые... Передал ему смотритель собор. Двери двух пуль непробиваемых стеклянных шкафов были уже отперты, и теперь Вигра пытался открыть третий. Наконец, с возгласом облегчения священник нашел нужный ключ, и передняя стенка прозрачного шкафа распахнулась снов в ворот. Кэт протянула руку и вынула из шкафа длинный меч. Декоративное оружие пятнадцатого века золотым эфесом, украшенным драгоценными камнями. Однако лезвие длиною почти в метр было сделано из полированной стали. Змахнув мечом в воздухе, как бы пробуя оружие, Кэт прыгнула к выходу и воткнула лезвие между дверью и притолтой, блокировав ее. Монк убрал ногу и потер болевшее колено. — Очень вовремя, — сказал он, а затем высунул ствол дробовика в дыру и снова выстрел, скорее со злости, нежели рассчитывая попасть в невидимую отсюда цель. Ответив коротким ураганом автоматного огня, и снова отступили. Монк рискнул заглянуть в отверстие. Один из нападавших свалился, на спину лишившись половины головы и забрызгав кровью и мозгами все на два метра вокруг. По крайней мере, один из слепых выстрелов Монка достиг цели. Но, похоже, враги потеряли терпение. Их не на шутку стало раздражать, что попавшиеся в мышеловку мыши все еще огрызаются. Черное, гладкое яблоко вылетело с стороны скамеек, нацеленное в дверь. Монг плашмяш шлепнулся на каменный пол, успев крикнуть «Граната!» Три часа двадцать восемь минут. Взрыв, прогремевший в противоположной части собора, заслевел всех посмотреть туда. Всех, кроме Грая. Он ничем не мог помочь своим друзьям. Мрачная улыбка искривила лицо высокого мужчины. — Похоже, вашим приятелям. Договорить да, он не успел. Должно быть, отвлекшись на мгновение, наслабил хватку, а, возможно, просто недооценил хрупкую женщину. Так или иначе, Рэйчел нагнула голову и резко откинул ее назад. Удар затылком пришелся в нижнюю челюсть мужчины, и был исполнен такой силой, что его зубы лязгнули. Двигаясь с необычайной скоростью, Рэйчел нанесла ребром ладонью удар по руке, обвившей ее шею еще один локтем в солнечное сплетение противника, а затем, развернувшись и оказавшись с ним, лицом к лицу присела, и за всех сил ударила его кулаком в промежность. Рэй направил пистолет в сторону леди дракона, но женщина оказалась быстрее. Она сделала шаг вперед и приставила дуло своего пистолета к его лбу, прямо между глаз. Рядом с ними великан согнулся пополам и упал на одно колено и скрючился от невыносимой боли. Рэйчел ногой отшвырнул его пистолет подальше. «Беги!» — прошепела Грей, не отводя глаз от леди Дракона. Агент гильдии встретилась с ним взглядом, а потом сделала то, чего Грей совершенно не ожидал от нее. Она мотнула стволом пистолета в сторону выхода и повторила это движение головой. Она отпускала его.